Глава 10. Доведя меня до нужной двери, Лея побежала дальше по своим делам, а я постучалась и, дождавшись разрешения войти, открыла дверь. Светлого дня, уважаемый Алишин. Яроу пришла отрабатывать свое наказание. Светлого дня, Лека Яроу. Проходите. Отныне в стенах лечебницы все будут звать вас Лека Яроу. Вы будете лечить своими настойками людей. Мне нужно, чтобы завтра вы принесли вашу грамоту об окончании курса травниц. Я вчера забегался и забыл вам об этом сказать. Я принесла с собой. Подумала, что это необходимо при устройстве на работу. Улыбнулась я. Вчера в том же сундуке я нашла свиток из пергамента об окончании учебного заведения, где было написано, что я три года обучалась в школе травниц империи Пир и закончила ее с отличием. — Как предусмотрительно с вашей стороны. — Благодарю, — смутился Али. Я просто не так давно занимаю эту должность. Недавно закончил институт управления, и меня по распределению направили сюда, и... Ну, как-то так, в общем. Окончательно растерялся мой надсмотрщик. «Ничего, я все понимаю. Сама впервые буду работать не на себя, а на кого-то», — поддержала его я. спасибо за понимание», — улыбнулись мне в ответ. «Значит, сработаемся. Позвольте, я вам сейчас все расскажу». Самый главный у нас здесь – это Лек Р. Эрикталь. Но он редко приезжает сюда, очень занятой человек. Светило нашей медицинской науки. Вообще все лечебницы под его контролем. После него иду я, как заведующий всей документацией и любой другой административной работой здесь. Далее уважаемый Грей Дак, Он занимается вопросами хозяйственного обеспечения лечебницы. Все вопросы по этой части к нему. После него наши леки. Лек Тик, Лек Дориус, Лек Вериш, Лека Тильда и Лека Саманта. Все остальные – это помощницы. Они малообразованные люди, но старательные и расторопные. В основном это вдовы или девушки из коробки. В общем, те, кому некуда идти. Все помощницы живут здесь же, на третьем этаже. Мне все понятно. Уважаемый Али, нужно ли мне здесь находиться и ночью? Ваше наказание не предполагает находиться тут круглые сутки. По окончании вашей смены вы можете идти домой. Также один выходной вам полагается раз в седмицу, как и всем работникам по установленному графику. Я уже в курсе, что вы взяли детей из коробки и хотите их обучать ремеслу травников. И если есть на то необходимость, здесь же можно устроить для них комнаты. Пусть живут в лечебнице». Грустный взгляд его глаз мне подсказал, что ему жаль этих детей, и его предложение идет от чистого сердца, так что я не буду отказываться. В моей избушке немного места. Только еду, увы, я им не смогу предоставить. Питание за счет казны назначается только лекам, помощницам и пациентам. Я все прекрасно понимаю. Спасибо за предложение. Я бы хотела им воспользоваться. А продукты детям я постараюсь обеспечить сама. За это можете не волноваться, заверила его я. Пойдемте, я вам все детально покажу. Но сначала провожу вас в ваш кабинет, где вы можете оставить свои вещи. Многозначительно посмотрел он на мои корзины. «Давайте я вам помогу их донести», — предложил Али. А я все больше удивлялась его воспитанности. По всей видимости, он хороший человек. Точно сможем сработаться. Мой кабинет был на этом же этаже, недалеко от кабинета Али. Размером он был склетушку. Одно окно со ставнями внутрь, на данный момент открытыми, лишь какие-то пыльные тряпки, выполнявшие роль штор, не давали солнечному свету проникнуть в помещение. Маленький стол, стул и небольшой шкафчик в углу. На столе стоял подсвечник со свечой, перо и чернильница. Небольшая стопка бересты для письма и более ничего. Примечание автора. Для изготовления чернил на Руси использовалась смола вишни или акации, то есть камедь. В нее дополнительно добавлялись вещества для придания жидкости определенного цвета. Чтобы сделать черные чернила, использовали сажу или так называемые чернильные орешки особые наросты на дубовых листьях. Коричневый цвет получался после добавления ржавчины или бурого железа. Небесно-голубой давал медный купорос, кроваво-красный – киноварь. Можно было поступить проще, то есть просто использовать природные материалы. Например, сок черники и готовы красивые фиолетовые чернила, ягоды бузины и корень с пороша. Вот вам и тушь синего цвета. Крушина – давала возможность сделать яркие пурпурные чернила, а листья многих растений – зеленые. Церы представляли собой, если так можно выразиться, стационарное устройство для письма. Брать их с собой или использовать в качестве почтового отправления было неудобно. Для этих целей служила березовая кора или береста. На ней наши предки выцарапывали тексты с помощью тех же писал. Делали из бересты и книги. А вот для книг уже использовали чернила. Али, положив корзины на стол, подошел к окну, отдернул тряпку в сторону, и в комнате стало на порядок светлее. «Это ваш кабинет для работы и отдыха. Вот ключ, он будет только у вас. Зайти сюда без вашего ведома никто не сможет. А теперь пойдемте, я вам устрою подробную экскурсию». Весь второй этаж был административным. Здесь были кабинеты всех леков. Как же мне непривычно так называть врачей? Но нужно привыкать, чтобы не ляпнуть неправильно. И руководители лечебницы. Третий этаж мне тоже показали, там находились комнаты для помощниц, и скоро здесь будут жить мои дети из коробки. Для них Али выделил два дальних, самых больших и заброшенных помещения. Но на безрыбии, как говорится, и рак рыба, будем работать с тем, что есть. А первый этаж был полностью отдан пациентам. Правая часть этажа для лежачих больных, левая для тех, кому нужно сделать что-то по-быстрому. Занозу вытащить, горло показать или настойку купить. В общем, просто приемная, в которой делают несложные манипуляции, и дополнительный досмотр не требуется. Могут и дома микстурки попить. Также здесь были две операционные, но это я так их назвала. В каждой из них стоял большой стол. Рядом на столе поменьше были разложены инструменты, один вид которых поверг меня в смятение и вызвал в душе волну гнева и ужаса. Два топора, один побольше и другой поменьше. Несколько ножей, ручная пила и иглы, видать, для штопания того остатка, от которого что-то отрезано, отпилено или отрублено. В этом времени проще отрубить человеку конечность, чем попробовать восстановить и аккуратно зашить. Мне нужны антибиотики. Я должна сесть и крепко подумать, как мне получить хотя бы пенициллин, Нужно вспомнить все о его производстве. Но это потом. Сейчас у нас экскурсия.